ученого-международника и так далее. Мы видим, сейчас в науке есть ученые самых разных стилей, окрасок и мастей. И все же среди этой пестроты трудно не приметить стоящую особняком удивительную фигуру теоретика. Скитающийся на чужбине Когда-то любой физик был одновременно и экспериментатором, и теоретиком. Он не только открывал, но и математически формулировал законы природы. Яркий пример такого совместительства дал Ньютон, ведь он открыл закон всемирного тяготения, разложил солнечный луч на составные цвета и в то же время создал новые разделы математики, быстро отставшие основным оружием физики, дифференциальные и интегральные исчисления. Так было. Однако физика ныне настолько разрослась, забралась в такие теоретические выси и империи, мир физических представлений стал настолько изощренным, что возникла настойчивая нужда в особом, в сословии физиков, так появились физики-теоретики. Зачем нужны физики-теоретики? Об этом горячо спорят и сейчас, и неудивительно. Физик-теоретик похож и на палеонтолога, который пытается восстановить облик мамонта по нескольким костям, и на следователя, обязанного по двум-трем, часто второстепенным уликам раскрыть сложные преступления, и на конструктора, который из имеющихся у него немногих стандартных деталей норовит скомпоновать будущую чудо-машину, и на криминалиста, старающегося воссоздать портрет человека, которого он никогда не видел. Так и физик-теоретик. Из немногих экспериментальных фактов он хочет создать свою версию, свою конструкцию какой-нибудь очередной неуловимой невидимки, кварки, микромира. Да и что такое теория, тут также есть о чем поразмыслить. Одни утверждает она обязана раскрыть нам глубинную простоту и стройность мироздания там, где не теоретик. видят лишь бессмысленное нагромождение явлений. Другое мнение о пользе теории. Они должны подсказывать, какие нужно поставить новые эксперименты. Эта миссия явно не по понутру теоретикам. Теория не служанка эксперимента, недовольно ворчат они. Теория должна охлаждать горячие головы, не допускать потери времени на опыты, заведомо бесполезные. Теория то, теория сё. Споры идут, а теория меж тем высится, как некий прекрасный интеллектуальный собор, воздвигнутые, как говорили в старину, во славу Божию и приносящие глубокое удовлетворение и его архитекторам-теоретикам, и толпе верующих. Запутанные связи теоретической физики с математикой. Физики охотно пользуются математическим аппаратом, берут и самые тонкие ее разделы, но обращаются с ними очень своеобразно. Математик, так считает польский писатель-фантаст Лем, похож на портного безумца. Он словно бы ничего не знает ни о людях, ни о птицах ни о растениях и будто бы и не интересует мир он шьет одежды. для кого он не ведает не думает об этом он заботится лишь о последовательности симметрии и о прочих странных правилах шитья готовую продукцию портной математик относит на громадный склад там зале одежды всякой одни костюмы подошли бы от осьминога другие деревьям и бабочкам есть образчики и для людей кентавров единорогов и для таких созданий которых даже трудно себе представить. Безумие, и да, и нет. Ибо физики, перетряхивая груды пустых одежд, созданных математикой, взяли, например, матричные исчисления и создали, фактически это сделал в 1925 году Гейзенберг квантовую механику, эту основу для физики элементарных частиц. Главное различие между физиком-теоретиком и математиком в методе мышления. Первый мыслит индуктивно, От частного к общему, идет к обобщениям от догадки, он знает, что его взгляды всегда приближенные, и потом их наверняка придется пересматривать. Физик-теоретик все время как бы решает невообразимые сложности уравнения, единственным корнем которого являются фундаментальные законы, правящие миром. Не то математик, его стихия дедукция. Он предпочитает искать общее, а уж из него вылавливать частное. Да, собственно, частности, его не так уж и волнует, в частности, он оставляет другим. Подведем итоги наших размышлений. Непростое положение у физика-теоретика. Ни физики-экспериментатора, ни математики не признают этого эмигранта за своего. Экспериментаторам теоретическая деятельность кажется подозрительной и малоплодотворной, а Надя не прибавляет новых законов в копилку знаний. Математикам же не по душе то, что физик-теоретик, говорящий на языке математики с заметным акцентом, часто действует недостаточно строго, и что у него нет тех красивых и головоломных проблем, которыми так богато.